Лоб продавца стал белым как мрамор на полу, и в нем выделялось три дырки, словно от вынутых из стены гвоздей. Совсем как в мраморе, только трещин не было. Андрей поднес пистолет к глазам. В окошке индикатора горело 116. Направив ствол вверх, он снова выстрелил. Теперь индикатор показывал 115. Один в потолок, один в плитку, еще три. Три в голову. Осознав это, он мгновенно очнулся. И магазин, и труп, и теплый пистолет в руке. Все вдруг стало более реальным, почти осязаемым. Одежда на вешалках и стеллажах приобрела новую фактуру. Точно раньше, до этого момента, была нарисована. Воздух казался прозрачнее и чище. Сквозь него Андрей легко рассмотрел жирный отпечаток на зеркале в примерочной. Такие же свежие, были на этажерке и особенно на двери. Вадик успел захватать ее основательно. Кроме следов на стеклах, Андрей обнаружил множество других мелочей, которые пять выстрелов назад не замечал. Вряд ли в помещении что-то изменилось, по крайней мере существенно. Изменилось в нем самом. К нему пришла какая-то удивительная ясность. Это ощущение было приятным, оно было нормальным. «Стоять! Ничего не трогать!» — крикнул он Вадику. Убрав пистолет за пояс, Андрей взял с витрины пару носков и начал затирать гладкие поверхности. Что-то неосознанное, сидящее глубоко внутри, подсказывало. Лучше потратить лишнее время, чем оставить свои отпечатки. Это тоже было из фильма, как и бессмысленная реплика про неведомую падлу. Самого фильма Андрей не помнил. За всю жизнь он посмотрел их столько, что они давно смешались и растворились в общем бульоне. Вероятно, эта масса и сформировала некий жизненный опыт. Абстрактный, обезличенный, но в эту минуту крайне полезный. Покончив со стеклами, Андрей раскрыл упаковочный мешок и сложил в него старую одежду. Вещи он кидал не считая, но когда дошла очередь до обуви, Андрей остановился. На коврике лежали три ботинка, два левых и один правый. Естественно, из гуманитарки, поэтому похожие, как братья. Впрочем, братьев должно быть четверо. «Вадик, ты куда правый ботинок дел?» — спросил он. «Какой ботинок? Пошли отсюда!» — закончил тот. «Надо найти!» «Все, Андрюха, ты как хочешь, а я...» «Уйдешь без меня? Догоню!» — монотонно сказал он. «И застрелю, как падлу!» Он полицию вызвал. Полиция бы уже приехал, — веско заметил Андрей. Ботинок ищи, а я на выходе постою. И не лапай там ничего. Вадик доплелся до кабинки и со стоном, опустившись на колени, принялся обшаривать закутки между стеллажами. Андрей положил ладонь на пистолет под свитером и, прислонившись к двери, выглянул на улицу. Народу было много, но покупками никто не интересовался. Люди просто шли по тротуарам, веселые, улыбающиеся, совсем чужие. Патрульные машины не появлялись. Продавец таки соврал. На дороге кто-то прогудел и Вадик, засучив ногами, повалил ряд манекенов. Все, Андрюха, все, попались мы! Андрей оглянулся на дверь и подошел к примерочной. Вытащив из-за пояса пистолет, он упер ствол в Вадику в щуку. Без истерик! «Если можно», — сказал он. «Ну?» «Нету!» «Везде искал?» «Везде, везде! Не убивай, а!» «Черт!» Андрей обнаружил, что забыл защелкнуть предохранитель. Он прислушался. Сирена не повторилась. Тем не менее, находиться в магазине становилось все опаснее. И Андрей решил, что ботинок можно бросить. «Не такая уж это улика!» «Стандартная обувь из гуманитарной лавки!» «Ладно, пора», — сказал он. Вадик отряхнул брюки и шмыгнул к выходу. «Не спеши!» Вадик покорно замер. Андрей умял в мешке одежду и положил сверху коробку с контроллером. Подойдя к терминалу, он проследил, куда ведет шнур. Разъем оказался в углу за стендом с нижним бельем. Андрей протянул руку к штекеру. Но что-то его смутило. Помедлив, он все же дотронулся до шнура но снова передумал и протер его рукавом. Знание о сети, базовое образование давало лишь самый минимум, и Андрей скорее учуял, чем понял. Магазинный терминал отключать нельзя. «Не бежать», — предупредил он Вадика, выходя на улицу. «Куда уж, ноги подкашиваются!» «Это хорошо. Полиция будет искать хромого убийцу». «Меня? Меня-то за что?» «Ты брожу свою видел? Убийца и есть!» Вадик на ходу посмотрелся в темную витрину и взъерошил волосы. «Теперь точно никто не догадается», — усмехнулся Андрей. Дойдя до перекрестка, они свернули на улицу пошире с пирамидальными и сферическими зданиями из тонированного стекла. Народу здесь было еще больше, и это уже напоминало не брожение, а целое шествие. «Они тут работают когда-нибудь?» — процедил Вадик. Сегодня суббота. Ну да, а завтра воскресенье. А там уж и февраль не за горами. Второй день единения, опять праздник. Они прошли еще метров пятьсот. Вокруг были все те же дома-стекляшки с ресторанами, клубами, барами, танцполами и прочими кафе. разница Андрей не видел. И вскоре вовсе перестал обращать внимание на рекламные финтифлюшки. В стремлении переплюнуть и затмить друг друга они были до мерзения похожи тебе мужика того не жалко спросил вадик я не виноват нам же только одеться надо было куда бы мы делись в этих дерюгах а мужик лежит мужик то мертвый давай лучше об искусстве поговорим это ведь правда насчет того парня который руки на себя наложил один один я с тобой соревноваться не собираюсь отрезал андрей конечно ты выиграешь — Ничего, — сказал Вадик. — Ночью помучает немножко, потом отпустит. — Кто? — Совесть. — Заглохни. — А Сергеевич не ошибся. Талант у тебя. — К чему? — Чик-брык. Людей на тот свет отправлять. — Бред какой-то. Ты в это веришь? — Главное, что поверил ты. В искусстве самое важное — верить в свои силы. Андрей скривился. Талант, искусство. От этих слов мутило. По крайней мере, когда искусством называли умение довести человека до самоубийства, а талантом способность выстрелить в лоб. Андрей хотел бы найти себя в другом. В чем конкретно, он и сам не знал. ну уж, конечно, не в этом. Вадик постепенно приходил в себя. Спина у него выпрямилась, колени уже не подгибались, а взгляд перестал метаться в поисках полицейской формы и вновь начал ощупывать женщин, преимущественно блондинок. Андрею же приходить в себя не требовалось. Он и был в себе с того момента, как осознал, что убил человека. Наоборот, он страшился утратить это состояние, эту легкость, прозрачность, ясность. Одно его по-прежнему тревожило. Он знал, что выехать из города, особенно после стрельбы в магазине, будет трудно. «Еще труднее скрыться в блоке». «Но там был дом».